Глава 15 Какой бы грандиозной не задумывалась мной ранее экскурсия по памятным местам происшествий, связанных то ли с одним и тем же, то ли с разными маньяками, но после произошедшего в квартире Марьи Семеновны я свернул все дальнейшие приключения. Девчонки, причем обе, были взяты в охапку и быстренько запиханы в мою машину. Старушке еще раз были высказаны запоздалые соболезнования, Городовому вынесена благодарность за помощь, и уже через 40 минут я въезжал на территорию нашего кампуса. Сестра, естественно, обиделась. Полученных только что острых впечатлений ей оказалось маловато. Вот только если надувшаяся Анька думала, что я везу ее домой, то она на этот счет крепко заблуждалась. Более того, что-что о незабываемые приключения на ближайшие несколько часов я мог ей гарантировать. Не знала наивная чулымская девочка, куда я вознамерился ее немедленно сдать. Не поняла она этого и в тот момент, когда на одном из перекрестков я подобрал чуть взволнованную Нину, срочно вызванную мною в качестве авторитета, тяжелой артиллерии и вообще умной женщины. Занервничала же сеструха, когда наш автомобиль, притормозив, въехал на территорию больницы при факультете магических и нуль заболеваний. Той самой, в которой я лежал после того, как Инна траванула меня концентрированной любовной дрянью. Тут ведь какое дело? Анька, конечно, та еще заноза, но она моя сестра, и я ее люблю. Так что рисковать ее здоровьем не собираюсь. И ей не дам. Это, по ее мнению, ничего такого не случилось, в то время как я, взрослый ответственный старший брат, прекрасно осознавал, насколько это ничего такого может быть опасно. Я не врач и особым знатоком в данной области не являюсь, однако еще в Новосибе вполне успешно осваивал специальность инструктора по открытию нижних чакр, а потому сейчас действовал строго по ранее заученным инструкциям. Параграф 1, пункт 1, жирным шрифтом. Так, чтобы даже идиот заметил, прочитал и запомнил. В случае проявления нестандартных реакций энергетической системы, необычных способностей и некаталогизированных сансарных реакций организма срочно прекратить занятия и лично доставить клиента в ближайшее медицинское учреждение. Дело все в том, что тонкие структуры человека – понятие, к которому относятся и чакры, и энергосистема, и аура, и эфирное тело. И это очень сложная, пока еще малоизученная часть человеческого организма. С одной стороны, она в значительной мере защищена от внешних воздействий, и повредить ее довольно трудно. Но с другой… Тонкие структуры, особенно при развитии, сильно подвержены внутренним повреждениям и мутациям, которые зачастую являются патологиями, пусть и предоставляющими одаренному какие-то необычные способности. Далеко ходить не надо, я сам прекрасный пример вышесказанному – Родившись уже необычайно сильным магом со аспектом воды, я, как выяснилось, стоило мне подрасти, был болен считающейся неизлечимой болезнью, скорее всего вызванной той самой врожденной аномалией нескольких открытых еще в младенчестве чакр. Не знаю, что сделали со мной дед с бабкой, родственники молчат как рыбы, но меня как-то превратили в могущественного колдуна, сохранив жизнь, однако в итоге значительную часть детства я провел в инвалидной коляске. И в ней бы и остался, если бы не попал каким-то образом в поле зрения церковников и одного беспринципного воеводы, желавшего обмануть свою смерть. Что касается Ани, которая у нас тоже маг-водник, только пока что очень слабенький, но с неплохими, как говорят, перспективами, то произошедшее с ней – это та самая некаталогизированная сансарная реакция. Хрен его знает, что там да как, но вообще это как бы так не работает. Даже прямая передача сансары подобным образом от человека к человеку уже своего рода нонсенс. И дело не в том, что закачать в чужое тело силу просто так нельзя. Нет, это как раз легко, причем добиться можно как положительного, так и отрицательного физического влияния. Но вот то, что полученная таким образом энергия будет использована с какой-то конкретной целью, да еще и инстинктивно, при неразвитых тонких структурах, это уже что-то с чем-то. Я о таком даже и не слышал никогда. Впрочем, волнения мои за здоровье сестры оказались напрасными. Проколупавшись в больничке почти до двух часов ночи, мы получили на руки дующуюся на весь мир, как мышь на крупу, Аньку. И заверение, что она здорова, как... Э, в общем, здорова. Потому как девушку с быком сравнивать как-то некорректно, а на телок и коров они обычно обижаются. Из диагноза следовало, что единственное отклонение от нормы – повышенная мозговая активность, вызванная вливанием чужеродной сансары – То есть процесс, вызванный конкретно моими действиями, что, впрочем, совершенно безопасно, а потому в госпитализации даже временной пациентка не нуждается. Увиденные же сестрой галлюцинации врачи объяснили буйной фантазией девочки, наложившейся на стресс от первых дней в колледже и начало новой активной магической практики при работе с ПМК и вязью. Ведь, в отличие от меня, Аня именно что маг и постоянно пользуется своим новеньким супернавороченным девайсом, При том, что опыта в создании заклинаний у нее меньше полугода. Вот на месте преступления у девушки и случились глюки. Впрочем, помня слова Сафронова, я в подобных выводах сомневался. Появилась у меня одна теория, но вот проверить... «Ань», – окликнул я сестру, когда мы, подбросив Софию к ее подъезду, вернулись наконец домой. «Что тебе надо, предатель?» – буркнула девушка, но остановилась и хмуро уставилась на меня. «Иди за мной», – произнес я, медленно поднимаясь на третий этаж, туда, где располагались личные жилые комнаты проживавших в особняке девушек. Как я и говорил, это мне своего угла положено не было. Зато у каждой из моих красавиц имелась собственная уютная спаленка. «Как ты себя здесь чувствуешь?» – спросил я. «Тепло, холодно или, может быть, жарко?» «Да как обычно», – нехотя ответила все еще обиженная сестра. В этом коридоре вообще всегда было прохладно. Мы с остановившейся рядом со мной Ниной переглянулись. Температура во всех помещениях этого дома поддерживалась автоматической системой климат-контроля и была одинаково комфортной. Да и по своим ощущениям сказать, что здесь хоть немного прохладно, я не мог. Поэтому решился на второй этап эксперимента. И подойдя к сестре, положил ей руку на голову, пустив легкий ток сансары. Аня букой посмотрела на меня и хотела было стряхнуть ладонь, но остановилась, нахмурилась, а затем, резко повернувшись, уставилась в противоположный конец коридора. «Ты что-то видишь?» – вновь задал я интересующий меня вопрос. «Да», – дрожащим голоском произнесла девушка, а затем воскликнула. «Стоп! Это же...» Со слов сестры, некая туманная фигура выскочила из комнаты Адрианы, едва видимая копия двери, в которую была распахнута настежь, и побежала в сторону так и неиспользуемого нами кабинета бывшего хозяина дома, передавшего особняк Нине в качестве игрового наследства. В какой-то момент силуэт дернулся, после чего рухнул на пол, где и остался лежать. На том самом месте, где почти год назад завершил свой земной путь убитый заклинанием шокером Нины, пробравшийся в дом польский наемник, на свою беду неосмотрительно перепачкавшийся в пыльце фей. На этом, собственно, эксперименты я решил считать завершенными. Мне требовалось подумать над выводами, хотя казалось, что они очевидны, а потому сестра была отправлена спать, да и мы с цесаревной поспешили прямиком в спальню. Вот только ничем таким мы сегодня не занимались – Просто, сделав свои дела, забрались под одеяло и быстренько уснули, не позаботившись даже о том, что никто из нас сегодня не ужинал. Над сложившейся ситуацией я размышлял уже на следующий день, сидя на занятиях и лениво переписывая с экрана доски в тетрадь примеры уравнений дифференцирования матриц. Душа у меня к алгебре, а теперь уже высшей математике, не лежала от слова «совсем». Я вообще слабо представлял, как в будущем может пригодиться умение решать интегральные уравнения и находить суммы производных от матриц. И что в школе, что здесь, в колледже – это была, по большому счету, основная причина того, что данные предметы меня мало интересовали. Да, я при необходимости зубрил материалы, покуда формулы и последовательность действий не выветривались из головы, вполне пристойно мог решить то или иное уравнение – «Вот только зачем мне нужно знать нечто подобное, если я все равно все забуду?» Ответ на этот вопрос от меня всегда ускользал. Нет, то, что это полезно для общего кругозора и вообще развития, понятно. Вот только увлечь чем-то подобным человека можно в первую очередь показав ему необходимость применения подобных знаний на практике. А вот этим в школах обычно не заморачиваются. Понятно, что все эти интегралы и матрицы нужны ученым или, например, программистам, но я-то не собирался становиться ни тем, ни другим. И тем не менее данный факт не отменял ни самого наличия вышки в учебной программе претерианцев, ни того, что зачет в зимнюю экзаменационную сессию по этому предмету сдавать все равно придется. Поэтому пока руки работали, а уши слушали объяснение препода, я думал совсем о другом. Мысли мои вертелись вокруг странных способностей сестры – И того, как это связано и имеет ли вообще отношение к телепатии моей матушки. А, соответственно, знал ли об Аниных видениях герцог Сафронов? Или сделанное в его кабинете предложение задействовать в расследовании младшую Ефимову было всего-навсего удачным выстрелом наугад? Ну и, конечно же, передо мной стояла дилемма. Впутывать ли мою шебутную родственницу в эти далеко не детские проблемы? Или постараться обойтись своими силами? «Уже по окончании последней пары, на которой суровый техник монотонным голосом объяснял нам строение карбюратора автомобиля, я решил плюнуть на все и сделать Анке предложение, от которого она не сможет отказаться. Хочет сестра приключений, она их получит. Вот только мне следовало позаботиться о том, чтобы с ней, как в общем-то и с Софьей, от которой теперь не отвяжешься, ничего этакого не приключилось». Проблема в том, что в то время, как я сам был занят этим делом и таким образом участвовал в большой игре, все мои возможные помощники также не сидели на месте и не могли срываться с места по первому же свистку. Иван Иванович здесь официально работал, и отвлекать его стало бы совершенно неразумно. В УШУ была загружена на своем факультативе, а Валька... Последнего я все же выцепил. Благо, в его отделении кампусной полиции начальником сейчас была моя коллега из КБК, знавшая о важности поставленных предо мной задач, а потому согласившаяся войти в положение. Софья появилась после первого же звонка, однако проблемы пришли оттуда, откуда я их не ожидал. Сеструха за ночь чего-то там себе нафантазировавшая вдруг встала в позу и категорически отказалась мне помогать. С одной стороны, понять ее было можно, знать, что ты видишь мертвых, сомнительное удовольствие. Вот только я уже разогнался, и ее отказ меня совершенно не устраивал. К тому же, как по мне, видела она не духов покойников, а нечто совершенно другое. Пришлось ехать всей компанией к ее факультету. Затем вылавливать эту вертихвостку с подружками в ближайшем кафе и уговаривать, объяснять и даже подкупать, пока она, пусть нехотя, но все же согласилась сотрудничать. Теория, которую я изложил Ане, конечно же, держалась на соплях и так и недоказанном доказанном еще существовании у планеты некой ноосферы, но, как по мне, имела право на существование. Так вот, то, что видела моя сестра, по моему мнению, являлось отпечатком эфирных тел. таким следом, оставленным живыми существами и записанным в эту самую ноосферу благодаря резкому выбросу эмоциональной энергии. Существование последней давно не подвергалось сомнению, даже маститыми учеными, ведь по сути это была та самая сансара. Даже закрытые чакры человека пропускали сквозь себя некоторое количество энергии, жизненно необходимой для существования организма. Конечно, это были совсем не потоки, характерные для одаренных. а общеизвестный факт, что иногда находящиеся на эмоциональном пике люди совершают нечто совершенно невозможное для обычного человека. Более того, эти самые видеоролики со смертями, на мой взгляд, были просто-напросто самыми яркими записями ноосферы, а потому легко читаемыми – боль, паника, страх, переходящий в ужас, предвидение неминуемого конца и нежелание умирать – Все это было мощными примитивными чувствами, имеющимися у любого живого существа, завязанными фактически на инстинктах. И вполне возможно именно поэтому тем, что легче всего считывалось Анечкой. В перспективе же, если развивать данное умение, врачи подтвердили, что опасности для сестры оно не представляет, вполне возможно, она сможет увидеть значительно больше. Читать следы событий прошлого или выслеживать людей по эфирному следу, Да и вообще, если задуматься, перед сестрой открываются такие перспективы, что просто дух захватывает. Главное – научиться активировать ее самостоятельно. Ну и, конечно же, необходимо развивать этот дар. Что, кстати, было еще одним моим аргументом. Той самой соломинкой, что сломала хребет слону. Если, конечно, не считать кучи обещанных мною сестре подарков. Впрочем, уже к середине моей проникновенной речи, которую, помимо сестры и Софьи с Валькой, приоткрыв рот, слушали еще три магички первокурсницы, подружки моей сеструхи, которых я не стал прогонять, Аня явно успела поменять свое мнение. Как я уже говорил, факт взаимодействия с мертвыми пугает. Тем же патологоанатомом может стать далеко не каждый десятый студент медицинского училища. А ночным охранником в морге – Добровольно пойдет работать не любой военный отставник, пусть даже он одаренный. Естественно, Анька напугалась своих необычных способностей. Она вообще с самого детства мертвых побаивалась, и когда отец в нашем храме отпевал очередного покойника, и еще несколько дней к церковной территории даже не подходила, А тут я взял и обрисовал ее страхи с совсем другой стороны, мол, не медиум она никакой и не некромант из фантастики, а человек, способный считывать записи с некой глобальной ноосферы. А если знать, ну или хотя бы верить, что то, что видишь, нереальные души мертвых, а своеобразное трехмерное кино, то это и не страшно вовсе. Тем более для современной девушки из техномагической эры. Забавно, но я о призраках и духах применительно к проблеме сестры даже не задумывался. Видел их в покинутом древнем городе высших людей иного мира. А Аньку, на мысли о некросущностях, оказывается, натолкнула воспоминание о холоде, которое она ощущала в местах, где происходили ее видения. Мол, потусторонний холод и все такое, о чем любят писать в ужастиках и фантастике. И тут же подключившаяся Софья, внимательно слушавшая мои рассуждения, опираясь на мою теорию, предположила, что эти ощущения – следствие оттока энергии в пространство – Что физически куда более естественно, нежели обратный эффект с нагреванием. А значит, совершением какой-то работы. Ведь сама по себе температура тела не поднимается. Так что в данном случае окружающая среда просто-напросто таким естественным образом предупреждает обладателя способности, что конкретно в этом месте есть запись, которую можно посмотреть. В общем, я потащил всю нашу компанию в те точки в кампусе, где случились нападения на работников. И почти сразу же меня постиг грандиозный облом. Выстраивая свои теории, я как-то не учел, что все пострадавшие выжили. Никто из них не умер прямо на месте преступления. Соответственно, и Аня, хоть и ощущала некий дискомфорт из-за легкого холодка, но ничего так и не смогла увидеть. Что-то по ее словам чувствовала, очень старалась, но результат все равно оставался нулевым. По результатам сдаваться и опускать руки я не стал. и, немного пораскинув мозгами, решил заглянуть на бывшую квартиру Ромушева, Только для того, чтобы обнаружить огороженный пустырь, на котором еще недавно стояла многоэтажка общаги. Информационный щит, закрепленный перед импровизированными воротами, затянутыми зеленой синтетической сеткой, сообщал, что весной следующего года на данном месте в качестве практики инженерно-строительного факультета начнется возведение нового жилого корпуса. Причем не просто так, а по конкурсному командному проекту, предложенному на этот учебный год старшим курсом архитектурного факультета. Софья быстренько выловила нескольких студентов из проживающих неподалеку и выяснила, что у этой общаги и так была не шибко хорошая слава. А после событий прошлого года жить в ней даже бесплатно желающих практически не наблюдалось. Вот только данный объект считался в рамках большой игры частным и имел своего хозяина. Некоего Семикурова, которому в этом районе принадлежало еще несколько зданий. Понятное дело, что студента, бизнес которого строился на сдаче в аренду жилых помещений другим учащимся, категорически не устраивала убыточная собственность. Так что он, успешно сдав несколько профильных экзаменов, получил право оформить документы на снос плохой общаги. Ректорат принял дело к рассмотрению и довольно быстро нашел спонсора, как для сноса, так и для строительных работ. Того, что им выступил барон Ромушев-старший, с которым я столь неудачно познакомился в прошлом году, никто и не думал скрывать. Его фамилия большими буквами была написана прямо на информационном щите. Да и наша журналистка пояснила, что подобная финансовая помощь колледжу – вполне нормальное явление. Потому как игра игрой, а за нашей эрзац-валютой крутятся реальные деньги, и при очень серьезные – Ведь все, чем пользуется наш студенческий городок Ильинское, а также другие магические учебные заведения мира, идет извне, то есть закупается ректоратом и уже потом распределяется по кампусу в соответствии с потребностями студенческого коллектива. В общем, и здесь мы пролетели. Так что, погрузившись в машину, я повез всю честную компанию в Строгино, а конкретно в лесопарк Троица-Лыково, где в прошлом году маньяк совершил несколько нападений на женщин и девушек. Найти нужные нам места преступления оказалось довольно сложно. Особенно потому, что, несмотря на мой статус, машину в зеленую зону не пропустили. Однако мы справились, благо нужные координаты имелись у меня в ПМК. А у Вальки оказалось совершенно феноменальное для городского жителя чувство ориентации в лесной местности. Впрочем, навигаторы на девайсах и планшетах стояли практически у всех, и не промахнулись бы мы в любом случае». Роль же моего приятеля в итоге сводилась к тому, чтобы провести не имеющих воинских навыков девчонок по парку так, чтобы те не особо запачкали ножки. Впрочем, лесопарк этот был не такой уж и большой. После минут двадцати блужданий между деревьев, продираясь сквозь кусты и форсируя овраги, мы оказались на небольшой полянке. Той самой, на которой в прошлом году неизвестный напал на гулявшую девушку. Вот только как и у следователей... У меня возникли большие сомнения в том, что она здесь, в Чищобе, просто гуляла. Что, собственно, подтвердила и моя сестра, которой я опять опустил ладонь на макушку. Как показали эксперименты, главное было вкачивать сансару в ее черепушку. А что уж там на самом деле работало, какая-то из чакр или пружинка, удерживающая у женщины уши, не суть важно. Главное, что театр туманных образов запустился – А вот дальнейший сестренкин рассказ заставил меня нахмуриться. Образы на этом месте Анька видела по ее словам более четкими, нежели ранее, а потому могла различить кое-какие детали. Так она утверждала, что вонзил что-то вроде кривого ножа в грудь девушки, а точнее молодой женщины, мужчина, пришедший с ней на эту поляну со стороны дороги. А затем он словно растаял в воздухе, уступив место другой фигуре, которая, подойдя со спины... Словно обняла подрагивающее тело. Собственно, по словам Ани, первый появился еще несколько раз в похожей ситуации, которую мы, точнее она, чуть позже наблюдали уже в одном из жилых микрорайонов. Вот только приведя и убив жертву, он не исчез, а некоторое время стоял рядом. По словам сестры, то ли просто кивая своей дымной головой, то ли что-то объясняя также обнявшему девушку второму. В остальных случаях действовал исключительно последний. И всегда в одиночку. Причем, если иногда сцены были похожи на любовные объятия, после которых другая тень просто падала на землю безвольной куклой, то в некоторых случаях это было нападение, словно атака безумного зверя, буквально рвущего свою жертву на куски. Причем Аня, кое-как освоившись с определенной уверенностью, утверждала, что действует один и тот же человек. Другое дело, что мне уже после посещения третьего места преступления было не очень понятно, как это нам поможет. Да, Аня что-то видела, и подробно, как могла, описывала происходящее. Вот только единственное, что мы узнали нового, так это то, что иногда убийца несколько раз делал свое черное дело вместе с неким компаньоном. И все. Образы, видимые сестрой, оставались совершенно нечеткими – Да и из деталей Аня упоминала разве что нож, которым совершались некоторые убийства. Причем это касалось исключительно тех жертв, которые позже были найдены обескровленными. В других же случаях клинок иногда тоже использовался, но уже для нанесения резаных ран. Однако иногда маньяк словно сходил с ума и начинал в буквальном смысле рвать своих жертв руками, Хотя Софья, например, выдвинула предположение, что у убийцы имелись перчатки с накладными когтями. В общем, все это, конечно, было хорошо, и если бы не повод, то даже занимательно. Но практически бесполезно. Практически по той причине, что в доступных мне через КБК материалах дела отсутствовало заключение патологоанатома, проводившего вскрытие жертв строгиновского упыря. Да даже если бы они там и были... то вряд ли с моим уровнем знаний в данной области я много бы понял, продираясь через все эти медицинские термины. Имелась, правда, еще и выписка из первичного обследования судмедэкспертами прямо на месте преступления, в которой утверждалось, что обескровленные умирали именно от кровопотери. И только потом им наносился удар по сердцу, колющий режущим предметом. Аня же утверждала, что все наоборот. А так как знать о подобном она заранее не могла, приходилось принимать ее слова на веру. В то же время, как я размышлял, подрабатывая батарейкой для сестры, Софья яростно стенографировала на своем планшете, о чем рассказывала Анька. Задавала дополнительные вопросы и уточняла какие-то детали. Валька, скучая, бродил неподалеку, периодически осматриваясь и зевая. «Это он!» Неожиданно захлопнув защитную крышку экрана, громко заявила наша журналистка, глядя на меня сверкающими от энтузиазма глазами. «Кто он?» – уточнил я. «Ленинградский почтальон?» «А, «А, шутку поняла!» – серьезно кивнула Софья и пояснила удивленно хлопающей глазами Аня. «Это из детского стихотворения «Маршака. Почта». то стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне с цифрой 5 на медной бляшке в синей форменной фуражке. Это он, это он, ленинградский почтальон. Вы вроде в школе должны были проходить. Я не очень литературу люблю. Любила. Покраснев, потупилась сестра. Но в любом случае я не про него. Точнее, про него. Про Душегуба и продолжила журналистка. «Я абсолютно уверена в том, что моя теория верна!» эм, Я нахмурился и переглянулся с подошедшим к нам валькой. «А как бы ничего, что Аня описывала маньяка, как довольно молодого парня спортивного телосложения?» «С молодым ты махнул, конечно!» фыркнула старшекурсница, вновь открывая экран своего планшета. «Она всего лишь сказала, что он, кажется, ей моложе своего подельника. А, впрочем, я сейчас говорила не о нем. «А о ком тогда?» – вздёрнул бровь мой приятель. «О первом, конечно», – безапелляционно заявила Керчина. «О том человеке, который фигурировал как минимум в двух убийствах». «А в полицейском отчёте о нём, кстати, не было написано ни слова», – заметил я с сомнением, поглядывая на обеих девушек. «Там утверждалось, что преступник работал в одиночку». «Вот», – Софья назидательно подняла указательный пальчик к небу. В доступных материалах по душегубу исховренно также указывается, что маньяк таинственным образом не оставлял никаких следов. Но даже это не главное. А, а что главное? тут же переспросила Анька. А главное, что у него был нож, гордо заявила журналисточка и, поймав на себе наши с Валькой скептические взгляды, попыталась объясниться. Общеизвестно, что душегуб орудовал особым серповидным ножом, похожим на коготь, с заточкой на внутренней стороне. Об этом сообщил некий Дмитрий Потапов, 53 трех лет от роду, один из немногих мужчин, на которых совершались нападения, и единственный из пострадавших, выживший после встречи с преступником. «По описанию, похоже на банальный керамбит», – пожал плечами Валька. «Его в любой лавке, торгующей сувенирной клинковой продукцией, приобрести можно. Сталь там, конечно, дряная, но хоть как-то заточить ее можно». «К тому же нас интересует в первую очередь тот, который рвал людей голыми руками», – добавил я. «Или ты считаешь, что, найдя одного, мы выйдем и на другого?» «Точно!» – улыбнулась Софья. «Я думаю, что душегуб, ведь его так и не поймали, залег на дно и теперь воспитал упыря, как своего преемника». «Знаешь, Керчина...» – сомнением покачал головой мой вассал. «Из всего того, что нам преподавали касательно серийных преступников, твоя теория тянет на откровенную революцию в криминалистике. Как бы не бывает у маньяков учеников. Подражатели, да, но ученики...» Была бы это какая-то религиозная секта или оккультная организация, я бы, возможно, и согласился. Но серийный маньяк, воспитывающий себе достойную смену, это как минимум странно. По логике, учитывая, что от убийств он должен получать удовольствие. Переждав и почувствовав себя в безопасности, маньяк вновь выйдет на улицы, но никак не остепенится, передав эстафету преемнику. Короче, резюмировал я. «Думаю, развивать новое умение полезно для Аньки, но мы, конкретно мы трое, занимаемся ерундой. Предлагаю сворачиваться и возвращаться в Ильинское». Утром Иван Иванович звонил. Они там совместно с одиннадцатым отделом КГБ что-то такое нарыли, но по телефону раскрывать детали не стал. Вернется послезавтра, тогда и будем думать, что дальше делать. «Ну, Кузь!» – очаровательно надула губки журналисточка. Ну вот что нам стоит съездить на места нападения Душегуба из Ховрина? Ну пусть Анечка посмотрит там что да как. Если ничего, так еще не вечер совсем. Что нам в кампусе делать? А потом еще на одно, а потом еще на одно. Ты просто хочешь затащить нас ночью в ту жуткую больницу-недострой? Прямо и без обиняков высказал я журналистке все, что думал об ее версии и желании заниматься ерундой. Больницу-недострой? переспросила Аня. «Ну, а, если я права...» Слегка задергавшись, Софья вздернула носик. «Ты сам просил меня о помощи. Вот я выдвинула версию, а у тебя вообще никаких нет. А теперь ты даешь задний ход». «Что за жуткая больница?» Еще раз спросила сестра, но ее все проигнорировали. «Я не даю задний ход», отрезал я. «Просто...» «Неужели великий герзок Ефимов просто боится?» – перебила меня девушка, лукаво прищурившись. «Ну, ты меня еще на слабо попробуй взять!» – хмыкнул я, покачав головой. «Эй!» – вдруг прямо мне в ухо громко крикнула Анька, да так звонко, что даже немногочисленные прохожие на нас обернулись. «Не игнорируйте меня! Что за жуткая больница недострой?» Переглянувшись с Софьей, я пожал плечами и позволил нашей спутнице объяснить сестре все, что она знала про страшную Ховринскую больницу и ее историю. Плюс Валька добавил пару известных ему городских баек на эту тему. В общем-то, мне было все равно, зная сестру, я был уверен, что только услышав о том, что там якобы обитают призраки, девочка сразу же потеряет весь интерес к этому месту. «Мне же откровенно не хотелось убить еще несколько часов на бессмысленное занятие, которое уже и так показало свою относительную бесполезность». «Кузя, а ведь мне свои новые способности развивать надо!» – неожиданно для меня заявила мелкая. «А тут такой шанс! К тому же, если Софья действительно права, да и вообще, я же вижу, что тебе самому интересно!» «Анечка, ты случаем не заболела?» поинтересовался я, вглядываясь в наглую мордашку сестры. «Ты же у нас мертвых боишься. Даже помогать совсем недавно отказывалась, а там... Разве не слышала? Там призраки живут». «Ой, вот не надо мне!» – фыркнула сеструха. «Призраки, шмызрики! Я покойников боюсь, а в призраков вообще не верю! Вот!» «Ну, братик, ну, пожалуйста! Ты же обещал выполнить мое желание, когда просил меня тебе помочь!» «Вот считай, и я хочу». В поисках поддержки я посмотрел на Вальку. Но этот предатель только пожал плечами и заявил, что у него сегодня вечер свободный, и ему все равно – в кампусе болтаться или еще куда с нами съездить. В общем, понятно, что обложили меня по всем фронтам. Я действительно обещал Софье отработать ее версию. Да и переданькой успел подставиться, ведь не откажешь, сославшись на то, что это небезопасно. Специально вассала от работы для этого оторвал. Крякнув и шаркая, как старый дед, я потащился к нашему автомобилю. Да еще и походу выслушивая дополнительные условия к желанию Ани, заключавшиеся в том, что в жуткую больницу ехать надо непременно после заката, а иначе неинтересно.